14 четырнадцатая. Всё. Началось. И началось, как Настёна не сторожилась, как не готовилась к этому. Неожиданно. В апреле едва согнала снег, Михеич с Настёной взялись за дрова. Пилили недалеко от деревни, чтобы можно было, когда у обоих совпадало свободное время, прибежать на час, на два, поширкать пилой, сколько удастся, и обратно. Колоть чаще всего ходил один Михеич. Потом Настёна также набегами складывала наколотая в полинницу. Но пилилось нынче плохо. Михеич как никогда быстро уставал и за каждой чуркой отдыхал. Без кряжей раньше не обходилось, а теперь, судя по всему, только на них в новую зиму и оставалась надежда. Ружья Михеич с собой не брал. Оно тут в версти от деревни было ни к чему. Но лесная работа всё-таки, видать, растревожила охотничью душу Михеича. Он взялся наготавливать патроны, почистил своё ружьё и однажды перед самым выходом в лес, закрывая дверь в амбар, где он долго возился, вдруг спросил «Тебе, дева, не попадалось на глаза Андреева Тулка? Всё перерыл, как сквозь землю провалилось». Настёна, ожидавшая свёкра, чтобы идти, застыла с пилой в руках посреди ограды. Она постоянно боялась этого вопроса. Давно приготовилась, как на него отвечать, и все же он застиг ее врасплох. Не сейчас бы объясняться со свекром, ох, не сейчас бы. В другой раз. Уж больно неподходящее было время. «Нигде не видала?» — переспросил Михеич, готовый отступиться от нее. «Видала». С дурацко растерянной улыбкой призналась Настена, и чтобы не говорить громко, подступила к Михеичу ближе. «Я ее продала, тятя». В особенные моменты она называла его, как и Андрей, тякий. «Продала? тогда продала? Кому?» «Давно уж. Все боялась сказать тебе. Боялась, что будешь ругаться. Когда отвозила уполномоченного в карду. Ты тогда обозлился на меня за облигации. И правда, думаю, где взять столько денег? Сдуру ведь болтанула А где их столько взять?» А он сам посмотрел, оно ему поглянулось. «Пристал, продай да продай». Ну и продала, уговорил. Чё ты, дева, собираешь? Кто посмотрел? Кто уговорил? Ничего не пойму. Какой-то мужик в карде. Я его не знаю. Помню, что в военной шинельке был. Катя Хлыстова, невестка Афанасия Хлыстова, однако, знает. Она с ним по-свойски разговаривала. А мне неудобно было допытываться, кто такой. Уговорились, и ладно. Так ты его ружьё-то с собой что ли брала? С С собой? Думаю, ну как обратно, в темноте придется ехать. Бойзно. И продала? Продала. Михеич стоял на предомбарнике, где его застала эта новость, со сморщенным, некрасиво застывшим от напряжения лицом и раскрытым ртом. Голова его подалась вперед, к Настене. Глаза непонимающе мигали. «Ты, Настена, не шутку надо мной шутишь? Ты правду говоришь?» Все еще не хотел он поверить. Правду? Сразу надо было, всё откладывала, боялась. А ты как думаешь, Андрей придёт, он нам спасибо за твою продажу скажет или как? Придёт, наживём, поди. Я ж хотела, как теперь выпутаться, я не для себя. Наживём, повторил Михеич и мелко закивал головой, соглашаясь, скорее всего, не с Настёной, а с какой-то своей нерадостной мыслью. Он помолчал, доводя до полного окончательного решения эту мысль. И вспомнил. Спросил, чуть поворачивая лицо на сторону, подставляя ухо, чтобы лучше слышать. «Ну и... за сколь продала?» Наступил самый интересный, самый скользкий момент во всей этой истории. «Сейчас», — пообещала Настёна, пошла в избу и достала с полочки завёрнутые в тряпицу часы, которые отдал ей в своё время Андрей. Когда она воротилась, Михеич спустился с придомбарника и сидел на преступке «Вот», — протянула ему Настёна часы. Свёкор отшатнулся от них и поднялся на ноги. «Это... что такое?» — опешил он, и лицо его от излишнего внимания опять сморщилось. «Часы? Это часы!» — заторопилась Настёна объяснять. «Я его ружьё-то не на деньги продала, а вот, на них. Вроде как поменяла». А часы легче продать, они, тот человек, сказывал, особенные, иностранные, их шибко ценят. Ты погляди, они на трёх стрелках». Настёна быстро подкрутила заводное колёсико, которое она, похоже, трогала не в первый раз, и сунула часы в руки Михеичу. «Погляди, большая-то тонкая стрелка прямо на глазах бежит, так и скачет, так и скачет. Я таких сроду не видывала. Вот ведь до чего додумались, до какой красоты. И всегда правильно показывают. Не врут». Михеич со страхом, как бомбу, повертел часы в руках, придерживая одну ладонь другой, и тут же вернул обратно. «А в темноте они светятся, вот эти точечки прямо белым огнём горят, всё видно», — со слепым отчаянным восторгом добавила Настёна и умолкла. «Ружьё? На часы? На игрушку?» — приходя в себя, проговорил свёкр. «Ну и ну». «Часы легче продать. Ружья здесь у каждого, а часы, да еще такие часы, их с руками оторвут, только покажи». «Вот тебе, дева, следовало бы за это кое-чего оторвать, чтоб думала маленько, а не кидалась, сломя голову незнамо на что. Кому ты их продашь? Кому они нужны? Солнышко он ходит, в темноте светятся». А злился он, вспомнив, что выставляла Настёна козырем для часов, и сплюнул. «А на что он мне этот свет? В шеи приём бить!» «Инокентий Иванович купит», — не сдавалась Настёна. «Я знаю, они поглянутся ему. Он любит такое. Только показать. Уполномоченный, которого я отвозила, он у меня их за 2000 выпрашивал», — вернула она для убедительности. «Да ещё как выпрашивал!» «Засколь, засколь!» «За две тысячи?» «Ну и чё не отдала, если такой дурак находился?» «Они, может, побольше стоит. «Вот и ищи за побольше. Погляжу я, как ты найдёшь. Две тысячи рублёв». «Он, уполномоченный-то твой, в дурачки и поди с тобой играл, а ты поверила». «Ладно», — обрезал он, — «пойдём». «И так, сколько потеряли из-за твоих часов». «Порадовала ты меня, хватит». «Да убери ты их с глаз моих, убери, Христа ради!» Они пошли. Но Настена причувствовала, что разговор этот не закончен, что Михеич не вытерпит и ещё вернётся к нему. Слишком долго им предстояло оставаться вдвоём, а, взберегившись, говорить после этого о чём-то другом далеко непросто. Настена побаивалась, хотя самое страшное на сегодня она, надеялась, миновало. Теперь важно было держаться своих слов – Не сбиться с них, прикидываться всё той же недотёпой. Зато изморное тягостное ожидание прорвалось. Одна пропажа худо ли, хорошо ли, но оправдана. Потом, если всё продолжится скрытно, станет легче. До того, конечно, интересного момента, когда понадобится оправдываться уже не в пропаже, а в находке, в приплоде. Но до этого пока ещё далеко. Хотя сомневаться в этом больше не приходилось. На месте они, сразу не споткнувшись, взялись за сосну, заранее намеченную, чтобы валить. Михеич сделал подруб с той стороны, куда смотрела сосна, напротив него стали пилить. Дерево было не толстое, выбирали полегче, но пила почему-то шла ввязкой и забирала много силы. Михеич скоро задохнулся и закашлялся. Дожидаясь, пока он успокоится, Настена присела на землю и среди прошлогодней травы вдруг заметила бледный зеленый росточек. Он блеснул и погас. Но Настена, склонившись, отыскала его снова, а рядом с ним нашла ещё и ещё. Она сорвала один, и, лаская его в руках, задумалась, подступая, как ей казалось, к какой-то важной дальней мысли, которая способна принести ей надежду. Но мысль эта дразня так и не далась Настене, ускользнула от неё. Подошёл, накашлившись Михеич, и Настена показала ему. «Гляди, новая травка уж полезла. Впервое нынче вижу». Он, не ответив, потянул на себя пилу. Настена пожалела, что заговорила. Выходило, что она подлизывалась к свёкру, пыталась травкой замять свою вину. День стоял светлый, но не яркий и тихий, какой-то сонный. И это при солнце на небе. Солнце, казалось, истончилось, догорая. Его слабый свет повисал в воздухе, не доставая до земли. Где-то насвистывал бурундук, далеко на горе лаяла собака, в старое дерево, но звуки эти не мешали тишине, снимали с нее тяжесть. Походило на то, что день специально выдался таким незаметным и укромным, чтобы без боязни всходила из темноты трава и набухали на деревьях почки. Сосна под пилой наконец хрустнула, Верхушка её дёрнулась, замерла ещё в отчаянном усилии удержаться, выстоять и не смогла. Пошла, повалилась, раздирая оставшуюся ткань. Михеич с Настёной отскочили в сторону. Комель провернулся на пне, ствол в воздухе крутанулся и ухнул. Высоко в воздух подскочила оборванная ветка, сотряслись кусты, за рекой отозвалось эхо. Михеич подобрал у поленницы топор и пошёл обрубать сучья. Настёна, как всегда, стаскивал их в одну кучу. Потом, когда, подготовив сосну для распилки, они сели отдыхать, Михеич спросил. «Ты, Настёна, правда не знаешь, где Андрей?» Вот этого она не ожидала. Чего угодно, но только не этого. Тут было от чего испугаться. «Андрей?» — вскинулась она. И страх удачно подыграл её удивлению. «А откуда я буду знать? Почему ты спрашиваешь?» «Не знаешь, значит?» «Ничего не знаю. Тоже и знаю, что ты... Откуда мне ещё знать? Мы, кажись, в одном доме живём». Он смотрел на неё пристально и мучительно. Не смотрел, а пытал, словно не доверял её словам и хотел по виду, потому как она держится понять, что ей известно. Я подумал, что ты, может, чё другое знаешь, может, чё сказать не хочешь. Так ты это... Скажи, Настёна. Мне одному скажи, не скрой. А что говорить-то? Опомнившись, она стала отвечать уверенней. Что я тебе, интересно, скажу? Если было что сказать, я бы и не сказала, что ли? Я столько же знаю, сколько ты. Да я спросил только. А спросил из-за того, что... Какая-то не такая ты за последнее время сделалась. Какая не такая?» С осторожным, выведывающим интересом удивилась Настёна. «Вроде как сама не в себе. Может, показалось. Но я ни в жизнь не подумал бы, что ты без спроса ружьё на какие-то часы станешь менять. Тебе раньше этого не было. Чё-то с тобой дева деется, а кроме ружья, видать. «Как вроде, что-то ты всё время боишься, торопишься всё время. Может, ты уйти от нас собралась?» «Нет, куда мне уходить? Поживу, покуда сами не выгоните». Искренне, со всей затаённой искренностью отозвалась она. «Скоро кончится, поди, война. Что-то будет». «Где он «Я не знаю, где он. Я сказала». «Да я уж не у тебя, дева, спрашиваю». Они взялись за пилу. Настёна водила её вперёд и назад, от себя и на себя, и, бросая украдкой взгляды на свёкра, пыталась понять, поверил он ей или нет. Уж одно то, что он заподозрил, будто она знает что-то об Андрее отдельно, не сулил ничего хорошего. Нетрудно было догадаться, что с этого дня он станет следить за ней, невольно станет следить, если даже сейчас поверил потому что от подозрения так просто не отделаешься. Оно, появившись, существует самостоятельно. И это оно потом забирает власть над человеком, а не человек над ним. Теперь придется вдвое, втрое быть осмотрительней и рассчитывать каждый свой шаг. А что его рассчитывать? Что осторожничать? Если месяца через два напухнет пузо, от которого не отговоришься, как от ружья, Эти часы затикают громко и безостановочно. Настена не могла представить, что ей готовится. Ее воображения на это не хватало. То, что должно было свалиться, не с чем было сравнить. Его приходилось покорно ждать, ничего не предпринимая. Пока не обнаружится всенародно, что с ней. Пока не ткнут в нее пальцем и не спросят. И тогда уж карабкаться, карабкаться, надеясь только на собственные силы, потому что никто ей не поможет. Только на собственные силы, которыми одной понадобится спасать всех троих. Достанет ли сил? Она не знала и не хотела заранее думать об этом, надеясь все же, что она не из слабеньких. И боясь в то же время, что тут, кроме силы и терпения, потребуется что-то еще, чего в ней не окажется. Можно, наверное, вынести любой позор. Но можно ли обмануть всех людей, весь мир разом, чтобы никто никогда не открыл правды? Немало ли для этого одного человека, его хитрости и изворотливости, какими бы удачными они ни были, не слишком ли большой принимает он грех? Больше себя самого, больше всей оставшейся жизни, которой пришлось бы его замаливать, В какой-то подходящий момент ей захотелось открыться свёкру, что она беременна, чтобы избавиться заодно и от этого самого трудного страха перед будущим разоблачением. Семь бед, один ответ. Смирись он с этим, пусть не сразу, нелегко, но смирись, в конце концов, он с этим, ей было бы намного спокойней, остальное она бы вынесла. Но Настёна пожалела Михеича. Она наперёд увидела, как он испуганно замер с какой тяжелой и угрюмой мыслью склонил голову, не решаясь спросить то, что следует в таких случаях знать. Нет, достаточно с него на сегодня ружья, а с нее достаточно уже состоявшегося разговора. Не получилось бы так, что, признавшись, она еще больше подтолкнет свекра к его подозрению, убедив его в том, что сейчас ему, быть может, только мниться. Настёна боялась, что Михеич знает её лучше всех и не поверит её неуклюжим придумкам. Слишком тогда всё сойдётся одно к одному и укажет на Андрея. Этого она позволить не имела права. Любой намёк, любая неосторожность были ей запрещены. Они распилили сосну и собрались уходить. Времени больше не оставалось. День уже далеко склонился, заглядывая вниз. В одном небе сошлись на разных сторонах солнце и месяц. Узкий и острый серпик месяца мерцал при бледном солнце со злой напористостью. Настюна всякий раз чего-то боялась, когда видела их вместе, и не понимала, почему они, как положено, не могут разойтись. И теперь ей тоже стало не по себе. Она, не жмурясь, в полные глаза смотрела на солнце, и ей казалось, что она чувствует, как даниё до достают колючие, холодящие лучи месяца. Передуходом Михеич присел на чурку И Настёна насторожилась, опасаясь, как бы он снова не заговорил об Андрее. Но уходить одна она не решалась. Настёна не хотела, чтобы он подумал, будто она убегает от него. Он закурил и, подымив две минуты, поднялся. Настёна вспомнила, что он не любит курить на ходу. Молча, связанные неприятной недосказанностью, они вернулись в деревню. Убираясь по хозяйству, домашничая, На Настена несколько раз за вечер спохватывалась с испуганной отропью, что тот человек, который пытался сегодня запутать Михеича, но не запутал, а скорее всего только насторожил, что человек, о котором боязно задуматься, представить, что с ним будет, который как нарочно делает глупость за глупостью, чтобы погубить себя, будущее которого обрывалось за ближайшими месяцами, а настоящее разошлось на отдельные разные чужие друг другу куски что человек этот и есть она сама. Ей становилось страшно. Страх был испытующий, тягучий, словно рассчитанный надолго и игриво-послушный. При желании он снимался, будто показывая, что законное его время еще не приспело, затем снова накатывал и снова снимался, оставляя после себя особенно мучительную тревогу. Вот тревога не убывала. С ней Настёна справиться не могла. Она видела, что жизнь её сегодня сделала важный поворот к тому, чему быть. Тайна, которой она должна была владеть одна, замерцала, похоже, сегодня перед другими глазами. Тут невозможно оставаться спокойной. Настёна упрекала в этом себя. Значит, не то она выдумала, не так говорила, не сумела как следует спрятать то, что требовало особой заботы не сумела убедить Михеича, что она все та же, открытая, послушная душа. Не находя себе места, Настена ждала, когда свекр вернется с работы, чтобы посмотреть, как он поведет себя с ней и что скажет. Ей необходимо было находиться рядом с ним. Даже от худшего, если оно выкажется, ей в таком случае станет легче, понятней, чем от неясных и путанных опасений». Она надеялась, что будь у Михеича, что на уме, он не вытерпит и скажет. А хоть и не скажет, так чем-нибудь выдаст. Он человек нескрытный, нехитрый, любит договаривать до конца. Но Михеич, она знала, приходил с конного поздно, уже в потёмках. Поэтому, чтобы не маяться попусту и куда-нибудь пристроить себя чем-то занять, Настёна после домашних дел отправилась к Надьке. У Надьки ужинали. Вернее, усаживались за ужин. Перед каждым лежала на столе кучкой, поделенная по старшинству картошка. Перед младшей, Литкой, четыре штуки. Перед Петькой пять. Перед Родькой и матерью по шесть. И по ломтю хлеба. На стену тоже пригласили за стол, от еды она отказалась, а чаю налила и подсела к Литке. На Литку было больно смотреть. Она в один миг уплела свой хлеб и, принявшись за картошку, Бросала быстрые и жадные взгляды на ломти братьев. Надька прикрикнула на нее, чтобы она не подавилась. Наблюдая за Литкой, Настена почувствовала усталость от привычной тяжелой мысли. «Когда это кончится?» «Когда выправится нормальное, зависящее от самого человека, а не от какой-то посторонней жестокости, от какой-то гиенны огненной жизни». Когда хайперебятишки станут питаться досыта, они-то в чём виноваты?» Вся с той же бешеной скоростью Литка умяла картошку и, не найдя больше ничего перед собой, удивлённо запнулась, держа на весу руки и водя голодными ищущими глазами. Никто не хотел замечать её растерянности. Для того мать и делила еду, чтобы каждый рассчитывал только на свою долю. «Пей чай и ложись» подтолкнула ее мать, и девчонка послушно взялась за стакан. Настена не вынесла, пошла в куть, где, заметила она, горбилась под полотенцем, оставленная на завтра коврига, и хоть помнила, что Надька может расшуметься, отрезала все же на свой страх и риск небольшую краюшку и принесла литке, чтобы та пусть не насытила, но уговорила голод, не обрывала его на полном скаку. Надька промолчала. Но чуть позже, когда Настёна взяла Литку к себе на колени и прижалась к её худенькому подрагивающему тельцу, она обиженно с подначкой сказала, «В дети не хочешь взять?» «Зачем я у тебя буду брать? Я, может, сама скоро рожу. Ты же не знаешь?» Ответила так и пожалела, что её вынесло. Потом, когда Надька заметит неладное, она припомнит эти слова. Они-то как раз и помогут ей раньше всех разглядеть неладное». «Да и не заметила ли она уже сейчас?» По голосу, потому с какой уверенностью и вызовом прозвучал ответ, что это не просто отговорка, что в ней что-то есть. «Чё же ты раньше не рожала?» — резонно спросила Надька. «Не хотела?» «Ишь ты, не хотела! Пережидала, когда война пройдёт, так что ли?» «Хитрые, погляжу я вы все!» «Нет, чтобы мне шумнуть, что, мол, война готовится. Я бы тоже, глядишь, не стала бы каждый раз их таскать. Попридержалась бы». Настена засмеялась, представив, как Надька, пять лет дожидаясь начала войны и четыре её конца, никого к себе не подпускает. Ни Витю, никого другого. Она сказала об этом Надьке, и тоже хохотнула. «Куда мне?» — согласилась она. «Это ж какое терпение надо? Мне волю дай, я бы каждый год их таскала». И ещё на второго оставалось бы по три месяца. Я удобристая с первого раза завожусь. У меня всегда всё наготове. Не то, что у некоторых». Не утерпев, кольнула она на стену. «Мне, если б не берег я бы тут цельный ребятник развела. Успевай, только принимай да корми. За мной бы никакой гарем не угнался. Слыхала про гарем? Мне ведь про него из книжки рассказывал. Что это за бабы такие, что одному мужику их много надо?» И вот он ходит, петушится перед имя. Захочу, выберу, не захочу, оставлю тосковать. Пускай бы он надо мной покрылил. Я бы с него петушиный гонор сбила. Я бы ему, капиталисту, бабь ему показала, где раки зимуют. Что это правда за бабы, что их табун надо держать, чтоб ребятишек маленько развести? Я бы им одна нос утерла. Надька издевалась над собой, наговаривала на себя. Но издеваясь и гордилась, она свой бабий долг исполнила, этого у неё не отнимешь. Раньше Настёну, наверное, задело бы Надькино хвостовство, но сейчас ей было даже приятно его слушать. Лидка, приласкавшись к Настёне, уснула. Настёне и спящую её держать доставляло удовольствие. Ей чудилось, что плод её, отзываясь и ревнуя, торопится в эти минуты как никогда. Она вернулась домой и застала картину, которую совсем не ожидала увидеть. Михеич учил Семёновну ходить на костылях. Он давно уже изготовил их, да Семёновна наотрез отказывалась вставать на эти подпорки. Но сегодня Михеич каким-то чудом сумел настоять на своём. Семёновна мучилась. Уперев костыли в подмышке, она почему-то как стреножная выбрасывала их вперёд одним махом и, чтобы не упасть, заступала на больные, подламывающиеся ноги. Заступала, хваталась руками, за что попало и принималась охоть и причитать. «Ты по переменке, по переменке их двигай», наставлял Михеич. «Чего такая бестолковая-то? Ты не прыгай, отпрыгалась уж, хватит. Совсем он без ног ходит, а твои ноги еще живые, подсоблять помаленьку можно. Ты научись сперва шагом ходить, а после уж торопись». — Господи, — стонала Семеновна, — за что мне такое муценье на штароштилет? Пожалей хоть ты меня, пришветая Богородица. Втолкуй ты этому штарому дураку, что до могилки я и без каштылей доеду. Ты хож в гроб-то их ко мне не клади, — набрасывалась она на Михеича. — Не позорь меня там. Ить надо же, да шпел. Шпецкий меня шнял? «Иди! куда иди! куда иди!» «Ну, посиди, посиди!» Усаживал он ее на топчан. «Отдохни, распристал, а чё ж, ноги-то болят?» «Как же не болят! Как же не болят!» «Огнем горячим полыхают!» «Гошподи, не болят, говорит!» Настена поставила возле русской печки самовар, направив колено трубы в дымоход. «Иди!» и хотела засветить лампу, но Михеич остановил, сказав, что керосин выходит, и его надо беречь. Он разжёг камин. Настёна обиделась. Ей показалось, что если б это не она взялась за лампу, её чуть погодя запалил бы сам свёкр, а так он нарочно пошёл Настёне наперекор. Камин с месяца уж как прибыл день не трогали, а он вот вспомнил о нём, сходил за смольём. Молчаливый, но твёрдый, вспомнил. Зашумел самовар, загудел камин, отбрасывая длинные ворожащие отцветы огня на стены и окна, и в избе стало теплей и живей. Семёновна сидела с недоступным, отстранённым лицом и вялыми движениями рук, согнувшись, разминала ноги. — Ну чё, старая, дальше поедем? — окликнул её Михеич. — Доконать меня хочется Со слезливым вызовом в голосе спросила она. «Ага, давай, доканывай, не жалей!» Со злой, обреченной решимостью она взялась подниматься. Сначала снялась топчина, привстав на согнутые, как сидела ноги, затем потихоньку стала распрямляться, надавливая на колени руками. Михеич подсунул ей опять подмышки костыли. Настена, готовясь подхватить свекровь, зашла с другой стороны, но... Семёновна на этот раз на удивление скоро разгадала шаг в этой новой для неё ходьбе, опираясь на один костыль, она тычком переносила второй вперёд и переваливалась на него. В её голосе, как у ребёнка, впервые овладевшего тем же ремеслом, послышались капризное нетерпение и гордость, когда она потребовала: "Ну-к, отойдите, не держите шама". Она прошла по горнице из угла в угол. Долго разворачивалась, развернувшись, воротилась обратно к топчину и, удовлетворенно приохивая, села. Михеич, наблюдая за ней, беззвучно смеялся, плечи его вздрагивали, усы подпрыгивали. Не оборачиваясь к нему, Семёновна устало согласилась. «Не це, годятше ноги расхаживать, их когда расходишь, то на их приступать можно». «Ну вот», — весело сказал Михеич, — «а то на двоих одна моя нога. Далеко ли мы так с тобою скачем? То ль дел теперь. Три здоровых, две лечить. Поди-ка можно, да одна в запасе». «Ох, увидал бы меня Андрюшка, как я каштыляю, уж он бы пошмеялша. Ох и правда, кому смех кому грех». «Нам с тобой, старуха, совсем на печку забираться нельзя». «С какой-то особой, тёплой, но и требовательной убеждённостью, которая показалась Настёне не случайной», — сказал Михеич. «Хошь на костылях, ошевелиться надо». Настёна почувствовала в этих словах скрытый, тайный смысл и отнесла его к сегодняшнему разговору. «Нет, для свёкра он напрасно не прошёл». Свёкор что-то понял, что-то решил, что-то такое, что заставило его, не мешкая, поднимать Семёновну на костыли. Уж не готовит ли он её к тому, что скоро придётся обходиться без Настёны? Но почему? Почему? А «Лед придёт, ноги твои, глядишь, и шуата греются, побегут», — подбадривал он старуху, а она отзывалась. «Хорошо бы». Ох, хорошо бы напошли эдак. Помнишь, как ты раньше поперёд всех взбегала на Илань? Помню, как не помню. Ты бы уж, Фёдор, не поминал, не берегил меня. Настёна вздрогнула. Давным-давно старики не называли друг друга по именам, и она забыла, что свёкра зовут Фёдором. Имя это случайным отзвуком донеслось из далёкой и звонкой их молодости. Настена взглянула на стариков, они, занятые воспоминаниями, молчали. И вдруг невесть с чего, с какой-то невольной и неясной обиды, такой она почувствовала себя одинокой, такой окаянно несчастной, по напрасно загубленной, обманутой и чужой, что горло тут же забило душливый комок и захотелось плакать. Горько, опустошительно, на навзрыд. Но она сдержалась. Плакать было нельзя. Даже эта откровенность ей воспрещалась. Она поймала удобный момент, когда Михеич пошёл в куть, кинулась за ним и торопливым шёпотом спросила, «Тятя, ты не злишься на меня за ружьё? Не злишься, а?» «За ружьё?» Он был ещё в другом мире и не сразу понял, о чём она говорит. «Да нет, дева, не злюсь. Чё уж тут о ружье?» И эта недосказанность только прибавила тревоги в ее заблудшую душу.